Глава 46 И снова лес со всех сторон. Когда я жила в Кантоне-А, я обожала лес и все, что было с ним связано. Но в этой тайге я шарахалась от всякого звука, боясь даже собственной тени или звука дружелюбной летяги, мирно пролетающей над моей головой. Хотя я и набила свой урчащий желудок жареной рыбой, я все еще была не против чего-нибудь съесть и все чаще задумывалась об отсутствии пресной воды. Оба этих вопроса преследовали меня с момента моего пребывания в ресталище. День был жарким, но закат наступил на полчаса позже обычного, позволив мне по максимуму выложиться в преодоление кривых извилин леса. К концу дня я стала немного сильнее прихрамывать на ногу, а когда мой бок начал подвывать тягучей колкостью, я решила определиться с местом для ночлега. Я как раз присмотрела для ночевки отличное дерево, когда вдруг заметила тонкую струйку крови на своем боку. Мое сердце моментально ёкнуло, и я замерла, пытаясь доказать себе, что со мной все в порядке, потому что крови совсем мало. Её почти нет, но... Если швы разойдутся, мне конец. С таким раскладом на дерево лезть было нельзя, а оставаться на земле было слишком опасно. Я решила продолжить медленное передвижение пока не придумаю, что делать со сложившейся ситуацией. Спустя 300 метров, наткнувшись на огромную ель нереальных размеров, у меня созрела не самая лучшая идея — забраться под густые лапки дерева и переночевать под ними. Подобный способ прятал меня от лишних глаз, но едва ли оберегал от чуткого обоняния хищников. Жребий был брошен. На деревья путь для меня все равно был заказан, если только я не хотела разорвать себе швы во время подъема или спуска. А на земле я едва ли смогу найти себе более подходящее место для ночевки. Установив несколько петель неподалеку от своего укрытия, я вернулась к намеченному дереву. Забросив мешок под ель, я на четвереньках забралась под ее густые лапки, стараясь не цепляться головой за заколки иголки. Положив голову на мешок, я отняла зацепившуюся прядь своих волос Отновившие над головой ветки и вздохнула. Локоны после воды распрямились, остались только легкие волны. Если бы не Эльфрик, давно бы состригло эти длинные вихры. Но теперь, если мне удастся выжить, у меня рука дрогнет их укорачивать. Ведь это единственное напоминание о моем лучшем друге. Падение с водопада сильно потрепало мое и без того гнитое физическое состояние, так что я чувствовала себя изрядно измотанной. Положив скимитар под руку, Я решила попытаться заснуть прежде, чем сильно стемнеет, и каждый шорох начнет меня пугать едва ли не до остановки сердца. И это сработало. В итоге ночь выдалась спокойной, и я ни разу не проснулась, с головой провалившись в бездонную яму сна. Я проснулась от собственной дрожи и сразу же посмотрела на часы. Семь утра. Осознав, что проспала лишних пару-тройку часов, я шлепнула себя по лбу и неожиданно обнаружила на нем испарину. Кажется, ночь на прохладной земле не прошла дарм. Меня откровенно знобило. Посмотрев на ноющий бок, я поморщилась, увидев засохшую струйку крови. По-видимому, швы начали трещать, не выдерживая силы нагрузки, которую я им задавала. Но все еще удерживались на своем месте. Главное в этой ситуации — не подхватить заражение крови. Я уже хотела вылезать из своего укрытия, как вдруг услышала быстрое приближение шагов. Я была уверена в том, что это были именно человеческие шаги, а не шорох мягких лап дикого зверя, отчего мое сердце сразу же слегка кольнуло. Затаив дыхание, я положила голову обратно на мешок и замерла, коснувшись рукой рукоятки скимитара. Шаги направлялись прямиком в мою сторону, отчего у меня откровенно засосало под ложечкой. Внезапно я увидела ноги приближающегося ко мне человека и поняла, что худшего расклада придумать просто невозможно. Неизвестный передвигался с нечеловеческой скоростью, а я знала немногих индивидуумов со сверхчеловеческими способностями, и, судя по тонким ногам бегущего, мой список сокращался на 90%. 5% за то, что это ртуть, и 5% за Францией. Вспомнив о том, что, по идее, металлы вступили в турнир больше суток назад, я осознала, что мои шансы на выживание сократились вдвое, и на данный момент они с каждой секундой продолжали сокращаться все отчетливее. В какой-то момент я поверила в то, что она пробежит мимо, но внезапно ноги бегущие становились в паре сантиметров от моего виска, скрытого под грудой колючих веток. Совершенно не дыша, Я держалась за рукоятку киметара с полным осознанием того, что он мне не поможет. Единственное, что я могла сделать, — воткнуть острие в сердце металла, как сделала это в руднике со свинцом, и прокручивать его до тех пор, пока моя рука не анимеет, после чего металл обязательно свернёт мне шею. От накатившего на меня ужаса мне даже стараться не пришлось, чтобы затаить дыхание. Его попросту перехватило. Стоящие прямо передо мной ботинки сделали два спокойных шага назад и застыли, как и кровь в моих венах. Вдруг резким порывом надо мной распахнулись лапки, скрывающие меня еле, И Франция мгновенно опустилась правым коленом на мою приподнятую саблю, не давая мне ни малейшей возможности воспользоваться ей. Я лежала с широко распахнутыми глазами, вся в ссадинах, царапинах и ранах различной степени тяжести, И смотрела в глаза ухоженной девушки, словно сошедшей со страниц глянцевого журнала, который я изредка пролистывала в кархаре. От нее пахло жасминовыми духами, коре ёжик девушки блестела от лака, а её идеальные формы ноготки были украшены красивым маникюром со стразами. Последний пункт я заметила в момент, когда левая рука девушки потянулась к моей шее. Это произошло буквально спустя пять секунд после того, как она обнаружила меня. Правой рукой девушка придерживала над своей головой лапки ели, а левой уже почти впилась в мою шею, когда я, нервно сглотнув, испуганно быстро произнесла. «Платина передает тебе привет». «Что?» — удивлённо изогнув брови, переспросила Франций и вдруг отвела от меня свою руку. «Платина», — сглотнула комок паники я. «Он передает тебе привет», — дрожащим голосом повторил я. В мозгу крутилась только одна фраза Платины, сказанные мне за сутки перед моим попаданием в эту мясорубку. Советую держаться от нее подальше, но если вдруг столкнешься с ней, скажи, что я передаю ей привет». Глядя в напряженные глаза Франции, я начала нервно дышать, и она перевела свой сосредоточенный взгляд на мою рану. По выражению лица девушки стало понятно, что она решила, будто моё серьезное ранение с хлипкими швами и очевидным ознобом сами добьют меня. так что едва ли ей нужно морать об меня руки. А когда-то в мои первые дни в руднике эта девушка доброжелательно улыбалась мне и даже пыталась со мной общаться. Все испортилось из-за возникших впоследствии тёрок между платиной и золотом. Я была уверена в том, что пару секунд назад Франция была настроена сомкнуть руки на моей шее, как вдруг, после произнесенных мной слов, она отпрянула назад. Отпустив надо мной ветки, Франция резко встала на ноги и рывком сорвалась в сторону севера, оставив на месте, с которого она сорвалась, глубокий, впечатавшийся в землю след. Спустя пять минут, медленно выползши из-под ели, я с горечью обнаружила, что мой костюм сломался. Он не соглашался реагировать на мою просьбу замаскироваться. Тщетно вжимая вшитую в капюшон заветную кнопку, которая категорически отказывалась работать, я едва не тряслась от расстройства. Встав на ноги и поморщившись от боли в левой щиколотке, я отметила, что она стала волновать меня еще сильнее. За прошедшую ночь мое физическое состояние определенно ухудшилось, и я искренне надеялась на то, что улучшить его мне помогут мои силки, которые я установила на ночь неподалеку. Именно из-за сильной надежды, я так сильно разочаровалась, увидев три из пяти петель пустыми, а четвертую и вовсе разорванный в клочья. Собирая остатки лески, Я старалась не думать о том, что за животное могло разорвать столь плотный селок на мелкие куски, как вдруг со стороны моей последней ловушки раздался дикий крик. Я была уверена в том, что знаю происхождение столь душераздирающего вопля. Бросив остатки разорванной лески, я изо всех сил рванула в сторону своей ловушки, боясь упустить добычу, и не прогадала. В мою петлю попал достаточно крупный заяц, и сейчас метался и кричал, словно обезумевший. Боясь упасть с острым мечом в руках, я сумела добежать до цели без неприятностей и, бухнувшись на колени напротив зайца, схватила его за уши. Секунда, и я пронзила его грудную клетку с кеметаром, после чего дикий крик моей жертвы резко оборвался. Выпутывая дрожащими руками заднюю лапку зайца из петли, я поняла, что мои руки покрылись гусиной кожей серого цвета, что сию секундно заставило мое подсознание включать в мою мозгу огромную мигающую красную лампочку с надписью «Неприятность». Отрицая тот факт, что я заболеваю и наверняка тому виной моя трещащая по швам рана, я засунула трофей в мешок и, сверившись с компасом, быстрым шагом направилась на север. Моя жертва перед своей кончиной наделала слишком много шума, из-за чего потрошить и готовить ее на месте было бы слишком опрометчиво, хотя мой урчащий желудок и отказывался соглашаться с подобными доводами. Каждый мой вдох в этом месте символизировал жизнь, а каждый выдох боролся за право не стать последним. Наверное, моё физическое состояние влияло на мои эмоции, но первые полчаса после пробуждения мне хотелось плакать, пока в мои силки не попался заяц. После этой удачи я словно почувствовала, что у меня ещё есть возможность побороться за жизнь, и мои эмоции сразу же притупились до уровня глубокого безразличия. Внутри меня словно щелкнула кнопка с крупной надписью «Плевать на происходящее». О вчерашнем солнце было забыто. Беспросветная серость пасмурного дня окутывала меня со всех сторон. Зайдя по пояс в засохшую траву, я начала с большей осторожностью ступать вперед, махая перед собой мечом, чтобы рассекать себе путь. Примерно через 200 метров, оказавшись на небольшом островке со страшным высохшим деревом без коры, я поняла, что уже давно вокруг меня закончились деревья и началась высокая трава. Оглядевшись по сторонам, я решила поскорее вернуться к лесу и, обогнув высохшее дерево, свернула на северо-восток. Сделав пару уверенных шагов в густую растительность, я взмахнула с скимитаром и неожиданно провалилась по пояс во что-то очень холодное. «Болото!» — завопил мой внутренний голос, резко вгоняя меня в панику. Я попыталась развернуться обратно и даже сделала это, но из-за лишних движений мое тело моментально засосало почти по грудь. То ли от резкого холода, то ли от ужаса, мои зубы застучали так, что я услышала их клацанье. Цепляясь за копки сухой травы, я бросила тонущую винтовку к дереву, чтобы сохранить самое дорогое, что только у меня было, не считая жизни, и сжала зубы, чтобы не слышать их звонкого клацанья. Но оно перешло в предательский скрежет. Мой мозг машинально начал воспроизводить ненужную информацию, вроде той, что хорошо, что я надел капюшон, благодаря чему мои волосы не в тени, или как плохо, что моя рана сейчас находится в грязи, ведь это чревато заражением крови. Серое вещество в моей черепной коробке словно наотрез отказывалось думать о том, что я с катастрофической скоростью ухожу на дно трясины. Когда же ледяная вода дошла до уровня моей груди, я словно вернулась в реальность и замерла. стараясь сделать как можно меньше движений. Осознав всю свою беспомощность, я начала плакать, но слезы отказывались катиться, только воздух из груди вырвался клочками. Карабкаясь к недосягаемому отрезку суши, я тянулась к нему с с полным осознанием того, что у меня нет ни единого шанса дотянуться до твердыни. Впервые я задумалась о своей смерти еще в 12-летнем возрасте. Именно тогда я пришла к выводу о том, что мне хотелось бы умереть быстро и точно непосредством утопления. Сейчас же я думала только о том, что если мне и суждено было захлебнуться, тогда лучше бы это произошло во время падения с водопада, нежели в грязном болоте. Не закончив вертеть в голове эту мысль, мое внимание привлекло шевеление в высокой траве напротив. И я начала размахивать руками еще сильнее, неосознанно помогая трясине засасывать меня с еще большей скоростью. Утопая, мне еще хватало глупости опасаться дикого зверя, поэтому я сильно удивилась, когда из травы буквально вынырнула Шарлотта. Я не знала, как реагировать на столь неожиданное появление знакомой, однако моя растерянность не продлилась дольше пяти секунд. Девушка схватилась за винтовку на берегу, и я сразу же подумала, что уже лучше пуля в лоб, чем утопление, хотя она вряд ли так безрассудно будет расходовать пули. Пока эти безумные мысли крутились в моем подсознании, Воспалённым от страха перед смертью, Шарлотта щелкнула предохранителем на курке и неожиданно протянула винтовку в мою сторону, словно решив использовать её в качестве зацепки. Не до конца понимая происходящее, я схватилась за ствол винтовки, и Шарлотта сразу же начала тянуть меня к себе, при этом едва срываясь на надрывистый хрип. Спустя пять минут я очутилась на суше, рядом с высохшим деревом и, стоя на четвереньках, пыталась перевести судорожное дыхание. Наконец, совладав с собой, я села на пятую точку, облокотившись спиной от дерева, и встретилась взглядом с девушкой, которая до сих пор держала в руках мою винтовку. Словив мой взгляд на оружие, все еще пытаясь отдышаться, она совершенно неожиданно протянула винтовку обратно мне. Медленно приняв трясущимися руками огнестрел, я положила его рядом с валяющимся рядом с киметаром. «Зачем ты это сделала?» Дрожащим голосом спросила я, как можно тише, словно опасаясь затаившихся в густой поросли невидимых врагов. «Ты бы сделала то же самое», — тяжело дыша ответила Шарлотта. «Не хочу потерять себя в этом месте. Ты... ты уже дважды спасла мне жизнь. Там, в казармах, ты остановила Зеклу, не позволив ей заколоть меня во сне. Ты отплатила мне двадцатью баллами, завещав их при падении в яму, помнишь? «Благодаря им я смогла приобрести это». Щелкнув себя по ремню со странными футлярами, произнесла Шарлотта. «Вместе?» Протянув мне руку, неожиданно спросила девушка. «Вместе?» Неожиданно для самой себя пожала её руку я, совершенно забыв о предостерегающих словах платины по поводу заключения союзов. «Уже девятый день у меня не было нормального общения с человеком», — довольно ухмыльнулась Шарлотта. «У меня тоже». Поморщилась я, решив, что Клайда нельзя брать в расчет. «У тебя зуб на зуб не попадает, так что думаю, что ты будешь не против, если первый выговорюсь я». В день высадки в Ресталище я попала в самый эпицентр тайсентаев и Пятикровок. Но вовремя успела смыться с поножовщины, которую устроили первые. В тот день погибло 18 человек. И я не удивлюсь, если все пали жертвами именно той резни. Позже мне пришлось драться с забытой, у которой в итоге я стащила некоторые вещи. Я не виновата, она первой на меня напала. Кажется, я ее не убила. По крайней мере, она шевелилась, когда я оставила ее в лесу. Во всяком случае, она тоже нанесла мне сильные увечья и даже выбила мне третий левый зуб сверху, приподняла верхнюю губу девушка, продемонстрировав мне свою потерю. Затем были встречи с двумя дикими котами и лесные прятки от Тайсентаев. которые объединились в небольшие группы по два-три человека. На четвертую ночь я пряталась в ветках ивы, когда в ста метрах от моего убежища трое Тайсентаев с особой жестокостью зарезали пятикровку. Поражаюсь, как Чепы, особенно Пилар с ее слабыми способностями к самозащите до сих пор выжили среди этих монстров. Диких котов, кусающихся растений, болот и града. «О, я тоже попала под град», — вставила в тему я, — уцепившись за яркое воспоминание. «Так ты не знаешь, что с Пилар? Судя по наручному таймеру, Пилар и Чеп все еще живы, как и ты со мной. Все четверо хрупких девушек все еще умудряются выжить в этой заднице». «Чеп не такая уж и хрупкая», — глухо заметила я. «Я бы сказала, что в этом месте даже Бакчос хрупкий», — нервно выдохнула Шарлота, сотрясающейся грудью. «В общем, Ты попала в поле моего зрения, когда Франция наткнулась на тебя под той елью. С тех пор я и следила за тобой. Если честно, я сильно удивилась, что она не прикончила тебя. Я тоже. Хмыкнула я, все еще переваривая произошедшее. По идее, за эти девять дней мое тело раз тридцать должно было распрощаться с моей душой. И дважды только за прошедшие несколько часов. Поверь мне. У нас еще будет не один шанс попрощаться с нашими никудышними жизнями. Два дня назад металлы прибыли в ресталище, так что нам теперь точно крышка. Не сегодня, так завтра. Как пессимистично, поморщилась я. Вообще-то я всегда была оптимисткой, поэтому я и решила вступить с тобой в союз. Надеюсь, что хотя бы одна из нас сможет выбраться отсюда. Давай пообещаем, что не бросим друг друга, чего бы нам это ни стоило. Мы пообещали.